Мария Власевна с неожиданной лёгкостью подхватилась со стула и буквально выпорхнула из комнаты. «Куда она полетела?» – растерялся Алексей. «Пока она говорила, у меня появилась интересная мысль. Когда мы разберёмся с этими тайнами, предлагаю дать объявление, что нужна нянь для четырёхлетнего мальчика, имеющего опыт работы с детьми, в совершенстве владеющего двумя-тремя иностранными языками, для проживания в загородном доме на полном пансионе». Посоветуемся с нашими гуманитариями, и они нам это красиво оформят. Найдем мы твоего парня. Мы найдем его. А вдруг я его не вспомню? Матвей силой сдавил голову. Я должен все вспомнить. Мать, ты же вспомнил? там том-то и дело, что не вспомнил. Только диагноз, все. Не дрейф. Поговорим с этой нервной Людмивой. Она обязательно что-нибудь посоветует. Такие везде лезут и всегда все знают. «Страшный человек. Напрасно проснуты так. Она двух девочек тянет, и мать у нее там со здоровьем не очень. Я ее знаю на пару дней больше, чем ты. Но она хорошая, и руки у нее, знаешь, такие Не предполагал, что такие бывают. Ты про руки откуда знаешь?» Недовольно поинтересовался Алексей и, не дождавшись ответа, замолчал, напыжился. В этот момент в дверном проеме с трудом протиснулась Мария Власиевна крепко прижимая к груди предмет по форме напоминающий плазменный телевизор, обернутый плотной коричневой бумагой. Мужчины дружно поднялись к ней на помощь. Пакет оказался не только большим, но и достаточно увесистым. — Похоже на картину, — предположил Матвей с интересом рассматривая упаковку, пока Мария освобождала место на столе. — И мне кажется, что я догадываюсь, какая. — Там должен быть натюрморт, ведь так? Он поднял глаза на хозяйку. «Там есть цветы и фрукты, да?» «Совершенно верно, Матвей Олегович». Мария разрезала бичевку, стягивающую пакет, и аккуратно лист за листом сняла упаковку. «Вот она, целости и сохранности, как вы нам и передали». Написанный маслом натюрморт нельзя было назвать шедевром мировой живописи. На темном фоне в простенькой стеклянной вазе стоял букет белых распустившихся роз с готовыми вот-вот опасть лепестками. А перед ним румянилась спелая груша. Полотно, покрытое сетью мелких трещин, напоминало старика, уставшего и потемневшего от времени. Деревянная рама красного дерева, покрытая лаком, изображала виноградную лозу. Листья были вырезаны настолько искусно, что казались прозрачными, и на них были видны прожилки. А виноградинки в гроздьях, будто напитанные солнцем, и звучали внутреннее тепло. «Анри Фантера Латур неожиданно сообщил Матвей. «Конец XIX века». «Больно». Он побелел, как мел, и, схватившись обеими руками за голову, пошатнулся. Алексей подхватил его подмышки и помог сесть. «Ему нужна помощь. Нашатыри таблетку от головной боли, если можно побыстрее». «Да-да, сейчас», засуетилась Мария, бросившись к аптечке. Маленькому настенному шкафчику, на дверце которого был нарисован красный крест. «Нету?» Она смотрела на них растерянными глазами. «Ой, наверное, кому-то в храме помощь понадобилась. А обратно позабыли вернуть. Я сейчас!» И она вновь метнулась из комнаты. «Так, давай быстро, у нас мало времени». Матвей бросился к картине, едва за хозяйкой закрылась дверь. «Подожди, а голова?» – опишу Алексей. «Ты же сейчас едва не умер». Все терпимо. О тебе не скажешь. Матвей по-прежнему был очень бледен. Под крупными каплями стекал из-под корней волос на лоб и по надбровным дугам скатывался на виски и дальше на скулы, покрытые густой щетиной, отчего она начинала блестеть, будто ее покрыли лаком. Между тем его длинные, чуть подрагивающие пальцы уже скользили парами, не пропуская ни единого миллиметра. Закончив осмотр, он перевернул картину лицевой стороной вниз. Багет металлическими лапками и лепестками надёжно фиксировал лист плотного картона. «Крестовина есть?» Алексей без слов протянул скрепку. Несмотря на всю спорность предложенной альтернативы, Матвей принял подачу. Скрепка оказалась очень необычной. Стальная, со стёсанным под отвертку кончиком. Винты, державшие крепление на раме, чуть посопротивлялись. И всё-таки сдались. Отогнув ослабленные лапки, он убрал картонный пласт под которым оказался второй, такой же. А между ними лежали четыре листа формата А4. Это были документы с золотым тиснением, водными знаками, и внизу каждого стояли печати и подписи. Текст в документах был на английском языке. «Быстро прячь!» Матвей сунул документы в руки Алексея, и пока тот метался по комнате в поисках какой-нибудь папки, поставил картон на прежнее место и, пристроив крепление, быстро закрутил винты все той же скрепкой. Он едва успел вернуть картину в исходное положение и сесть на стул, как в комнату, запыхавшись, ворвалась Мария Власиевна, держа в одной руке флакон темного стекла, а в другой – бластер с таблетками. «Еще жив? Может, скорую вызвать?» «Нет, не нужно, ему уже явно лучше». Алексей, склонившись, заглянул в глаза Матвею. «Ну вот таблетку, пожалуй, лучше выпить». Мария Власевна протянула бластер и стакан с водой, а сама, открутив пробку, понюхала содержимое флакончика. По комнате разлился ядрёный запах на шатыря, и это взбодрило всех присутствующих. «Матвей Олегович, когда вы пропали и матюшу перестали к нам возить, так мы картину упаковали и в схрон убрали. Там ценная церковная утварь хранится. Все ждали, когда вы объявитесь». Я вам подарил эту картину или оставил на хранение. «Конечно, на хранение», – с пониманием ответила Мария Власевна. «Это же Матюшина наследство. Вы тогда так и сказали, что если что-то случится, и вы больше не придете, картину отдать Матюше, когда ему 18 исполнится. Мол, он все знает. И никому об этой картине не рассказывать, и тем более никому не показывать. Она у нас висела в актовом зале. А как вы исчезли...» Так мы ее сразу и убрали. Я вам сейчас в дорогу булочка наберу и чаю в термс. Вы ведь обратно, в Питер?» И, перехватив удивленные взгляды, тут же пояснила. «Вы говорите, как питерские, и с утра у наших ворот стоит машина с питерскими номерами. Вот все и сложилось. Так и я вам ее упакую, ну, чтобы удобнее вести было». Через полчаса они отъехали от усадьбы. «Скрепку не потерял? И чего мы так спешили?» «Скрепку не потерял». Матвей, держа двумя пальцами, протянул ему канцелярскую принадлежность. «Она у тебя, как бы правильнее сказать, специфическая?» «Оторопились, потому что если бы выяснил, что я эту картину им подарил, то не смог бы забрать подарок обратно. И тем более потрошить ее при новых хозяевах». «Логично. А насчет скрепки ты прав, она действительно специфическая. Она из определенного сплава. У одного домашника позаимствовал. У него таких было несколько, и это вряд ли когда-нибудь использовалось по прямому назначению. Думаю, пора звонить нашим и объявлять полный сбор. А ты пока ознакомься с документами». Он вытащил из-за пазухи файл с бумагами. «Я у них файлик украл. Как думаешь, это большой грех?» «Не знаю, насколько большой, но у нас грехов и без того хватает». Успокоил его Матвей. Пробежав глазами текст, он вновь сложил их. Это сертификаты подлинности на старинные монеты из золота и серебра с указанной стоимостью, за которую они были приобретены шесть лет назад. И за сколько? Общая сумма составила несколько миллионов евро. Виск тормозов заглушили его дальнейшие слова. Сколько? Алексей, ты только что создал аварийную ситуацию. Матвей поправил ремень безопасности. Мудрый человек придумал ремни. Иначе бы мы с тобой сейчас дружно лежали на капоте. Теперь, возвращаясь к монетам, без сомнений, это аукционная цена. И за прошедшие годы она наверняка выросла. Но пока будем ориентироваться на первоначальные цифры. Теперь снижаю на порядок градусов страстей. Без этих документов монеты ничего не стоят. Так же, как и документы без них. Так, фантики. А где ты их мог спрятать? Понятия не имею. Наверняка не в каком-нибудь банке. С тобой не соскучишься, заметил Алексей, стараясь сосредоточиться на дороге. Английский язык помнишь, а банк не помнишь? Я тебе больше скажу, я еще и арабский помню. А насчет банка? Так я сына вспомнить не могу, а ты от меня ждешь неизвестно каких чудес. Прости, кому звонить будем? Ани, пусть они со Светланой выдвигаются к ней домой. Туда же пусть и Александр подъедет. Почему не в Репино? Надо о семье Людмилу подумать. Дети скоро забудут, как родная мать выглядит. А если у нее будет плохое настроение, от всех нас, как от серого козленка, останутся рожки до да ножки. Нам же с тобой по большому счету все равно, куда ехать. Опа, а рекламировал ее как душечку-лапушку. Они все лапушки и душечки. Пока не начинаешь с ними спорить. Или, не дай бог, что-то доказывать?» По учительным тоном произнес Матвей и добавил. «Это не из личного опыта. Но откуда-то я точно знаю. Наверное, из литературы». «Давай, звони философ.